Летний день. Мысль о сыне почти не покидала Джолиона со времени его первой прогулки с РН в Ричмонд-парке. Он не навонял никаких известий. Справки в военном министерстве ни к чему не приводили. По отхоле и Джун он не надеялся получить что-нибудь раньше, чем через три недели.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 Даже когда умерла мать Джоли, ничего кроме полуиронической привязанности. Он слишком боялся связать себя кем-нибудь, лишиться своей свободы или помешать свободе своего мальчика. Только в присутствии Ирен он испытывал чувство облегчения, но и к этому чувству примешивалось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 «Чего ты жаждешь? И ты недоволен?» Она, вероятно, тоже получила такое извещение, и нужно поскорее увидеть ее. Дорогой он пытался обдумать все это. А забавное все же дело. Ибо что бы там ни говорилось про сердце в Священном Писании, все-таки чтобы удовлетворить закон,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 Небо нависло низко, багровое с резкими белыми просветами. Тяжелая дождевая капля шлепнулась и оставила маленький звездообразный след в пыли на дороге, когда он входил в парк. Фью, протянул джоленый гром, я надеюсь, что она не вышла мне навстречу, сейчас польет, как из ведра. Но в ту же минуту он увидел Ирен, подходившую к воротам парка. «Нам нужно бегом спасаться в Робинфилл», — подумал он. Грожа понеслась над пол-три в четыре часа дня, доставив приятное развлечение клеркам во всех конторах. Томс пил чай, когда ему принесли письмо. Дорогой ферр, форсайт против форсайт и форсайта. Согласно вашим указаниям, имеем честь сообщить вам, что мы сегодня лично уведомили в Ричмонде и в Робинфилле ответчицу и соответчика по всему делу. Совершенным почтением Линкмен и лейзер Сомс несколько минут тупо смотрел на письмо. С той самой минуты, когда он отдал эти указания, он все время порывался отменить их. Такая скандальная история. Такой позор. Но улики, то, что он слышал от полкида, казались ему вовсе неубедительными. Он, во всяком случае...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 Муравейник растекался по улицам. Какое множество муравьев, и все борются за существование, и каждый старается уцелеть в этой великой толчеве. Должно быть, в первый раз в своей жизни Солнц подумал, это мог бы пленать на все, если бы захотел. Ничто бы меня не касалось, послал бы все к черту.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 Только дураки думают иначе. Дураки еще социалисты да распутники. Машина, прибавляя ходу, несла мимо загородных вилл. «Мы делаем не 15 в час», — подумал Сумс. «Теперь с этими машинами люди будут селиться загородом». И он задумался над тем,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 Проходя вслед за горничной в гостиную за портьерой, он утешался мыслью, что тягость этой встречи в первую минуту будет смягчена присутствием Холли или Джон, словом, кого-то из них, кто там играет на рояле. И он был совершенно ошеломлен, увидев за роялем Юрен и Джолиона в кресле, слушающего музыку. Они оба встали. Кровь бросилась Сумсу в голову, и все его твердые намерения сообразоваться с тем-то или с тем-то разлетелись в прах. Угрюмые черты его предков, фермеров, форсайтов, живших у моря предшественников гордого досвяда, обнажились в его лице. — Очень мило. сказал он. Он услышал, как тот пробормотал. «Здесь не место? Пройдемте в кабинет, если вы не возражаете». И они оба прошли мимо него за портферу. В маленькой комнатке, куда он вошел вслед за ними, Ирен стала у открытого окна, а этот тип рядом с ней у большого кресла. Солнце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 не останавливающиеся перед тем чтобы украсть жену у своего двоюродного брата называйте меня как хотите вы избрали свою долю мы свою уходите отсюда если бы у солнца было при себе оружие он в эту минуту упустил бы его ход «Мне же это же платье», — сказал он, с величайшим удовольствием. Это убийственное извращение смысла его слов сыном того, кто прозвал его собственником, заставило солнца остолбенить от ярости. «Это бессмысленно, бессмысленно».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 Я был очень близок к чему-то страшному. Так нельзя, нельзя. Автомобиль с грохотом пронесся по мосту, поднялся по Фулхенрод и поехал вдоль Хальтпарка. Хам-мам, — сказал Солнце. Чудно, что в такой жаркий летний день тепло может успокоиться. ходя в парильню, он встретил выходившего оттуда Джорджа Форсайта, красного, лоснящегося. «Хэллоу», — сказал Джордж. «А ты зачем тренируешься? Ты, кажется, не страдаешь от излишков». «Сот!» Сон прошел мимо со своей кривой усмешкой. Лежа на спине, Растираясь, чтобы вызвать испарину, он думал, пусть себе смеются, пусть. Я не хочу ничего чувствовать, мне нельзя так волноваться, мне это очень вредно.